Эпилог. Год спустя. Матвей Титов глянул на ворох бумаг на столе и вздохнул. Каждый день ему присылали отчеты о деятельности нового подразделения Инквизиции, в которых чуть ли не каждый шаг туземцев перечислялся. А ведь еще были проверки от императора, который жестко взялся за аристократию. По новым законам, всех недовольных властью обязали заплатить в казну баснословные суммы на восстановление столицы. Казни были упразднены, но рудники империи пополнялись тысячами новых работников. Бывшие кухарки, юристы и курьеры теперь трудились на благо своей страны, отрабатывая пожизненно свое участие в бунте. Пропаганда любых новых веяний была запрещена по всей империи, а контролировать это должна была опять-таки Инквизиция. Орден разросся и превратился в государственную службу на подхвате у безопасников. Красных плащей они больше не носили, чему были только рады. Очередное донесение легло в папку с отработанными, а Матвей взялся за новый лист. «Что такое?» «Опять чья-то злобная шутка!» «Уважаемая Инквизиция, не трогайте нашего Кондрашку! Он хороший и любит соленую рыбку!» Прочитал Матвей и заскрипел зубами. «Ох уж эти слухи!» «Мы гарантируем, что Кондрашка хороший! Не надо его убивать!» Матвей швырнул бумажку и встал с кресла. Он лично спускался в подземку с отрядом инквизиторов в поисках сбежавшего демона. По слухам, этот демон прятался на закрытой станции Первомайская и весьма охотно брал подношение в виде еды. Только ни один рейд не нашел беглеца, а вот донесения приходили несколько раз в месяц, как по расписанию». Мол, демон хороший, безобидный, и вообще ему уже гуманитарную помощь собрали. Тулуп, валенки и спортивный костюм с тремя полосками и гербом империи во всю грудь. Тьфу ты! Матвеев выругался сквозь зубы и набрал номер Василия Кондратьева. У нас тут опять прошение не трогать Кондрашку. Но, может, тогда и не будем трогать?» — предложил глава Центрального офиса Инквизиции. Людям вроде не мешает, даже стал народной сиротой. Каждый день баулы с едой таскают на первомайку. «А может, все-таки князю Громову сообщить?» — спросил Матвей. «Мало ли что. Оставь ты людям их кондрашку». Василий прочистил горло. «Вроде в честь меня ж назвали. Почти тезка». «Да ну тебя!» Матвей сбросил звонок и написал сообщение князю. Но ну ведь правда же!» Мало ли что. Захар сделал очередной круг вокруг Громовки и поспешил домой. Чудодейственное зелье от его сиятельства омолодило старого слугу лет на двадцать. «Попробуй скажи теперь кто-нибудь, что Захару восьмой десяток». «Нет, ну какой же князюшка молодец! И деревню отстроил, и поселок рядышком организовал с транспортными путями». Теперь уже и дальние земли застраивались все новыми зданиями, даже каменоломня вернулась на свое законное место. А люди? Теперь у князя Громова числилось почти две тысячи человек, не считая гвардии. И вроде бы все наладилось, только одно беспокоило преданного слугу. Хозяин так и не нашел невесту. Рыжая бестия пожарская сбежала под венец с гвардейцем, бастардом княжеского рода. Его сиятельство делал вид, будто его это не беспокоит, но Захар сердцем чуял, что тоскует его господин, одиноко ему без женской ласки. Захар как раз проходил мимо статуи электропса, которая вернулась на место, когда услышал странный шорох. Обернувшись на звук, Захар увидел минимашку, которая, стоя на четвереньках, полола колючие заросли боярышника. «Но это ж надо было создать такую красоту!» «Гав!», «Гав — услышал Захар и вздрогнул. «Это как так?» — он задрал голову и уставился в светящиеся глаза статуи. «Да нет, померещилось, наверное». Дарья Сташинская вернулась домой и сбросила уродливую шляпку с Валью на пол. Бывшая блогерка сбежала из столицы сразу, как только поняла, что князь Громов уничтожил и советника императора Феликса Островского, и даже главу Инквизиции Демида Власова. Правда, по слухам, Власов погиб при обрушении здания Департамента безопасности, но это не имело значения. Сташинская спряталась в убогой провинции как можно дальше от столицы и теперь изображала младшую дочку троюродного брата барона Вишнякова. Документы ей Феликс сделал заранее так, что проблем не возникло. Точнее, проблема была только одна – беспросветная скука и нищета. Все свои драгоценности Дарья сдала в ломбард по дешевке, а жить привыкла на широкую ногу. И вот теперь она была вынуждена искать работу. Какая же это несправедливость! Может и правда пойти в содержанки? Эта мысль мелькнула в голове Дарьи и тут же растаяла. Ведь перед девушкой вдруг соткалась из звезд самая настоящая богиня. Неужели боги услышали ее молитвы? Вот ты где! Воскликнула богиня, ее голос звучал властно и нежно, словно шепот самой вселенной. «Долго же я тебя искала!» «Кто вы?» — спросила Дарья, задрожав от предвкушения. «Вот-вот все ее мечты сбудутся!» «Та, кому ты перешла дорогу, паршивка!» — прошипела вдруг богиня, окутавшая звездной пылью. «Ты посмела положить глаз на моего мужчину, а потом еще и вступила в заговор против него». «Какого мужчину?» — заикаясь, уточнила Дарья, перебирая всех, с кем когда-либо имела дело. «Князь Громов только мой!» — рыкнула богиня. «И раз уж он так хочет остаться здесь, я буду рядом». «Только я не стану перерождаться в дитя и ждать годы. Нет, я займу твое тело, заберу твою никчемную жизнь и запру твой разум в моей темнице. Ты будешь страдать целую вечность, прежде чем я отпущу тебя на перерождение». «Нет!» — пронзительно закричала Сташинская, а потом ее сознание поблекло от невыносимой боли, пронзившей ее грудную клетку. Пять лет спустя. В просторной светлой комнате особняка стояла белоснежная колыбель крепчайшего в мире материала – застывшего жидкого камня. Правда, на бортиках колыбели виднелись вмятины от маленьких пальчиков. Вольт лежал рядом с колыбелью и одним глазом смотрел на младенца, а другим – на парящие в воздухе предметы – Малышка катал и крутил пальцем, а над ним вместо детской карусели крутились вазы из-под цветов, оформленные в шар сгусток воды, лепестки роз и воздушные ураганчики. Изредка в этот стройный ряд вклинивались маленькие искорки молний. Вольт вздохнул и почесал лапой бок. «Вот и кончились спокойные деньги. Как там говорил громовержец, однажды родится архимаг, который будет сильнее всех магов мира вместе взятых. Ну вот он родился, а папаня вместе с матерью в каньон сбежали, оставив вместо няньки грозового элементаля. И ведь какой умный ребенок оказался, при родителях он своих талантов не показывал. Вообще, когда на пороге особняка появилась Дарья Сташинская, Вольт думал разорвать ее на части. А она взяла и поменяла его местами со статуей щелчком пальцев. С тех пор статуя иногда лает и воет по ночам, а Вольт застывает неподвижно. Кто ж знал, что в теле Сташинская окажется богиня? Причем не абы какая, а та самая, от которой громовержец сбежал в свое время. Правда, князь эту богиню погонял знатно, и в каньон, и в больницы прислуживать отправлял, чтобы прониклась и осознала, ну а потом уже принял ее, когда характер поумерила. Тем более, что после этого она еще и внешность блогерки подправила своими божественными чарами и теперь совсем не походила на Сташинскую». Алексей Юрьевич поднял голову, встретился взглядом с Вольтом и улыбнулся. Строенный хоровод из предметов над его головой ускорился, а потом полетел в пса. «Ну, я тебе сейчас покажу!» — рыкнул Вольт, отпрыгнув в сторону. «Хранителем тебя сдам!» и песик!» — проговорил малыш беззубым ртом. «Скази, Гав!» «Ну, допустим, Гав», — сказал Вольт, ошарашенно глядя на младенца, который еще вчера точно не умел разговаривать. «А теперь гулять», — приказал малыш, и Вольт против собственной воли подхватил колыбель зубами и потащил ее на улицу. «Да где там этот громовержец со своей богини? Это что же делается? Эксплуатация элементаля против его желания вообще должна быть вне закона». Холос и песик! По скриптум. Уважаемые читатели, на этом приключения Юрия Громова подошли к концу. Благодарим вас за то, что прошли этот путь с нами. Если вам понравилась история, то ставьте свои лайки, пишите комментарии, чтобы другие тоже смогли составить свое мнение о книге. Чтобы не прощаться, ниже вы найдете ссылки на другие произведения авторов.